Когда запыхавшаяся нянюшка Ягг показалась на тропинке, матушка сидела на пороге своего дома и копалась в мешке со старой одеждой. Вокруг были разбросаны одеяния не первой свежести. В довершении всего матушка напевала себе под нос. Нянюшка забеспокоилась. Что-что, а музыку Эсма Ветровозг никогда не одобряла. А еще при виде нянюшки она улыбнулась. По крайней мере, уголок ее губ пополз вверх. Тут нянюшка встревожилась не на шутку. Обычно матушка улыбалась, только если какого-нибудь мерзавца настигала заслуженная кара. «О, Гита, рада тебя видеть!» «Эсма, ты часом не приболела?» «В жизни не чувствовала себя лучше, клянусь!» Откликнулась матушка и продолжала мурлыкать какой-то мотивчик. «Эээ, тряпки разбираешь?» – догадалась нянюшка. «Собралась наконец-то сшить одеяло?» Матушка-ветровоск твердо верила, что в один прекрасный день возьмет до да сошьет настоящее лоскутное одеяло. Однако занятие это требует терпения, а потому за истекшие 15 лет матушке удалось сметать всего лишь три лоскутка. Но тряпки она все равно собирала, как, впрочем, и все ведьмы. Каждая настоящая ведьма должна собирать тряпки. У старых вещей, как и у старых домов, есть душа, — говорят за тряпки — «Ведьма душу продать готова». «Но это совсем не так. За тряпки ведьма готова продать души всех окружающих». «Где-то тут... было...» — бормотала матушка. «Где-то тут... Ага, вот!» — она гордо извлекла из мешка некое одеяние. «По большей части розового цвета». «Не совсем еще памяти лишилась. Знала, что она должно была быть где-то здесь», — продолжала матушка. «Почитай ненадеванное» и размер подходящий. «Ты что, собираешься его надеть?» – охнула нянюшка. Пронзительный, серпом под коленки, взгляд синих матушкиных глаз обратился на нее. Нянюшка с огромным облегчением услышала бы ответ что-нибудь вроде «Нет, с маслом съем, дура старая». Вместо этого матушка-ветровозка опустила глаза и немного робко спросила «Думаешь, мне не подойдет?» Воротничок платья был отделан кружевом. Нянюшка судорожно сглотнула. «Ну, ты обычно носишь черное. Даже капельку чаще, чем обычно, можно сказать, всегда». «Ага, душераздирающее зрелище», — рассудительно откликнулась матушка. «Не пора ли обновить гардеробщик?» «Да, но ведь оно такое... розовое!» Матушка отложила платье в сторону и и к вязчему ужасу нянюшки мягко взяла ее за руку. «Знаешь, Гита», — проникновенным тоном сказала она, «я тут как следует подумала насчет этих испытаний. Я вела себя как настоящий барбос на сене». «Сука!» — растерянно обронила нянюшка Як. На мгновение матушкины глаза вновь превратились в два сапфира. что «Э-э, сука на сене!» — пробормотала нянюшка. — В смысле собака, а не барбос. Выражение такое. — Да? — И верно. Спасибо за замечание. Ну вот я и подумала, самое время мне отойти в сторону. Пусть молодежь порезвится. Ну то есть я вела себя не очень-то любезно. Э, — Я попробовала стать любезной, — продолжала матушка. — Досадно. Но приходится признать, я хотела как лучше, а вышла... «Любезничать ты никогда не умела!» – вздохнула нянюшка. «Ну, зато в другом ты хороша!» Матушка улыбнулась. В ее взгляде, хоть и решительном, нянюшка не сумела высмотреть ничего, кроме искренней озабоченности. «Может, со временем я все-таки исправлюсь?» – предположила матушка. И ласково похлопала нянюшку по руке. Нянюшка уставилась на свою руку так... Словно та должна была превратиться в нечто кошмарное. «Просто все привыкли к тебе такой, какая ты есть!» – выдавила она. «А знаешь, что я еще подумала?» «Я, пожалуй, сварю для праздника варенье. И, может быть, приготовить каких-нибудь кексов?» – спросила матушка. «Угу, это дело!» «Нет ли в поселке больных, кого нужно навестить?» Нянюшка ввозрилась на дальние кроны деревьев. Все хуже и хуже. Она порылась в памяти. Итак, человек должен быть достаточно тяжело болен, чтобы нуждаться в дружеском визите, и в то же время достаточно здоров, чтобы пережить то незабываемое потрясение, когда с визитом явится сама матушка-ветровозг. По части практической психологии и примитивных сельских оздоровительных процедур матушке не было равных. Честно говоря, последнее удавалось ей даже на расстоянии, бо самые болящие бедолаги поднимались с постели и отступали нет бежали перед известием что матушка ветровозск на подходе пока мест все здоровехеньки дипломатично сказала нянюшка и не требуется ободрить никого из стариков помочь чем само собой себя нянюшка с матушкой к старикам не относили известно же пословица в свои 97 ведьма ягодка совсем старость удел других. Все потихоньку справляются. Спасибо, что спросила. А еще я знаю много сказок. Детишки от них просто без ума. Нянюшка кивнула. Однажды матушка, на нее тогда ненадолго нашло, взялась рассказывать сказки. Что касается детей, результат был превосходный. Они слушали Розину рот и явно наслаждались преданиями седой старины. Сложности возникли потом когда ребятишки разошлись по домам и стали интересоваться у родителей, что такое усекновение всех членов. «Представь, я сижу в своем кресле-качалке, а вокруг собрались ребятишки. Мою сказку слушают», — совсем размечталась матушка. «Так, кажется, положено рассказывать сказки. Я верно помню? И еще, я могла бы сварить для них тянучки из яблочной патоки. Вот было бы славно, правда?» Нянюшка опять кивнула, объятая чем-то вроде почтительного ужаса. Она вдруг отчетливо поняла, что она – единственное препятствие на пути этого безудержного стремления матушки-ветровоз творить добро. «Тенучки», – задумчиво промолвила она, – «это какие ж будут? Те, что разлетались в дребезги, как стекляшки, или те, из-за которых нашему малышу Пьюси все зубы склеила, пришлось рот ложкой разжимать?» Я, кажется, поняла, где я в тот раз ошиблась. Знаешь, Эсме, ты и Сахар – вещи несовместимые. Помнишь те твои леденцы от рассвета до заката? Но их и хватило до заката, Гита. Только потому, что наш малыш Пьюси не мог их выковырить изо рта, пока мы ему не выдернули пару зубов. Он потом так плакал. Лучше держись маринадов, Эсме. Маринады тебе удаются на славу. «Но я должна что-нибудь сделать для этих людей, Гита!» «Не могу я все время ходить вредной коргой!» «О, знаю! Я стану помогать на испытаниях!» «Хлопот-то будет немерено, верно?» Нянюшка про себя улыбнулась. «Вот оно что!» «Ну, конечно!» — подтвердила она. «Почтеннейшая макрица с радостью растолкует тебе, что к чему!» «Подыщет какую-нибудь работенку!» И подумала. «Так ей дури и надо!» Ты определенно что-то задумала. — Я с ней поговорю, — пообещала матушка, — ведь, наверное, я могла бы много с чем помочь, если б захотела. — Захочешь, как пить дать, — искренне заверила нянюшка. — Чует мое сердце, с твоей легкой руки все пойдет совершенно иначе. Матушка опять принялась рыться в мешке. — Ты ведь тоже пойдешь, агита Я? — сказала нянюшка. — А как же? Да я ни за какие ковришки такое не пропущу. Нянюшка нарочно поднялась, ни свет, ни заря. Ей хотелось быть в первых рядах, на случай какой-нибудь заварушки. Дорогу к месту испытаний украшали гирлянды, раскрашенные в яркие, крикливо-безвкусные цвета шары свисали с каждого дерева. И во флажках чувствовалась знакомая рука. По идее, если обладатель ножниц берется вырезать треугольник, у него не может не получиться хоть что-нибудь. Но только по идее. А вообще, старая тряпка, вывешенная на манер флажка, это еще не флажок. Кроме того, нянюшка никогда прежде не видала, чтобы флажки носили воротнички. На поле испытаний уже вовсю кипела работа. Люди устанавливали ларьки и палатки. Под ногами путались дети. Комитет нерешительно стоял под деревом, изредка поглядывая на розовую фигуру наверху высоченной стремянки. Она явилась затемно. — пожаловалась Летиция подошедшей нянюшке. — Сказала, что всю ночь сшила флажки. — Ты про кексы расскажи, — угрюмо посоветовала мамаша Бивис. — мы испекла кексы, — изумилась нянюшка, — но она же не умеет стряпать. Комитет посторонился. Многие дамы внесли свой вклад в продовольственное обеспечение испытаний. Это было и традицией, и своего рода конкурсом. Среди целого моря заботливо прикрытых тарелок на большом блюде высилась груда предметов неопределенного цвета и формы. Словно стадо карликовых коров, объевшись изюма, долго маялась животом. Это были доисторические кексы. Настоящие прародители современных кексов, увесистые и внушительные. На их фоне все прочие кулинарные изыски бесследно терялись. Эти кексы запоминались на всю оставшуюся жизнь. «Выпечка ей никогда не давалась!» – пролепетала нянюшка. «Кто-нибудь их уже пробовал?» «Ха-ха-ха!» – -ха, глухо рассмеялась мамаша. «Наверное, ужас, какие черствые! Можно тролля забить до смерти!» «Но она ими так... э... гордилась!» – развела руками Летиция. «Да еще и варенье!» Банка была большая. Казалось, она наполнена застывшей лавой. «Цвет приятный», — оценила нянюшка. «А варенье кто-нибудь пробовал?» «Мы не можем вытащить ложку», — призналась мамаша. «Ну, а туда ее пришлось загонять молотком». «Что она замышляет, госпожа Як? Только честно», — спросила Летиция. «Она натура мстительная, всем известна, а ты ее подруга». — прибавила она тоном не только утвердителям, но и обвиняющим. — Уши не знаю, что у нее на уме. — Я полагала, она оставит нас в покое. Она сказала, что хочет подсобить и дать дорогу подрастающему поколению. — Она что-то замышляет, — угрюмо повторила Летиция. — Она специально испекла эти кексы, надеясь таким образом подорвать мой авторитет. — Да нет! — отмахнулась нянюшка. «Просто Эсме совершенно не умеет готовить!» «Твой авторитет, ишь!» «С флажками она почти закончила», — доложила мамаша Бивис. «И скоро потребует новых заданий. Что ж, пожалуй, отправим ее к счастливому котлу». «Это та громадная бадья, где ребятишки шарят на удачу, чего вынется?» «Вот именно!» «И вы хотите доверить это матушке ветровозг?» «Да!» «Должна предупредить! У нее своеобразное чувство юмора и...» «Доброе всем утро!» Эта матушка-ветровоск спустилась с лестницы. Голос ее нянюшка узнала бы когда угодно и где угодно, но в нем опять звучали непривычные нотки, любезные и дружелюбные нотки. «Матушка-ветровоск, мы хотели бы попросить тебя приглядеть за счастливым котлом», – проговорила Летиция. Нянюшка вздрогнула и сжалась. Но матушка сказала только, с радостью госпожа Макрица с радостью, очень уж хочется поглядеть на их мордашки, когда будут ловиться подарочки. И мне подумала нянюшка, что-то там сегодня будет плавать. Когда комитет торопливо удалился, она бочком подобралась к подруге. «Зачем тебе это?» «Ей-ей, не понимаю, о чем ты, Гита?» «Я видела» как ты одним взглядом усмиряла самых жутких тварей. Раз, ты при мне поймала единорога. Эсме, что ты задумала? Все равно не понимаю, о чем ты, Гита. Ты злишься, потому что они нипочем не хотели пускать тебя на испытание И планируешь страшную месть? На пару мгновений воцарилась тишина. Обе ведьмы смотрели на поле, которое потихоньку заполнялось народом кто-то гонялся за поросенком в яме с грязью, кто-то штурмовал натертый салом шест. Ланкарский любительский оркестр выдавал попури на основе известных мелодий. Попури впрямь получилось полное, потому что каждый музыкант играл свой любимый мотив. Малышня весело мутузила друг дружку. День выдался теплый, возможно, последний в году. Взгляды подруг обратились к отгороженному веревками пространству в самом центре поля. «А ты-то собираешься участвовать в испытаниях?» — спросила вдруг матушка. «Ты не ответила на мой вопрос». «На какой именно?» Нянюшка решила не ломиться в запертую дверь. «Да, чего греха таить, собираюсь», — призналась она, — «как обычно». «Что ж, тогда буду болеть за тебя». С удовольствием покричала бы, как остальные, да боюсь народ испугается. Поэтому я буду держаться сзади вести себя тихо, как мышка. Нянюшка решила испробовать другой подход. Ее лицо расплылось в широкой улыбке. Она ткнула подружку локтем в бок и закивала. — Ага, ага, конечно. Вот только мне-то можешь и сказать, верно? Не хочу проворонить главное. Не могла бы ты незаметненько дать мне знак, что приступаешь, а? — Что за намеки, Гита? — Прах тебя побери, эсмо-ветровоск. Иногда руки чешутся влепить тебе за трещину. — Да ну, нянюшка Як ругалась редко. По крайней мере, те выражения, которые она обычно использовала, в лангре сходили, в лучшем случае, закрасочные. Разумеется, выглядела нянюшка так, словно за сломом в карман она не лезет. Причем всякий раз это новое слово. Однако ведьмы, как правило, тщательно следят за своим языком. Никогда не предскажешь, какой фортель выкинут слова, оказавшись за пределами слышимости. Но и сейчас нянюшка все же не сдержалась и тихонько выругалась и в сухой траве под ее ногами на миг изочки огня. Впрочем, это пришлось кстати. Нянюшка теперь как раз настроилась на подходящий для проклятий лад. Согласно легендам, в давние времена проклятия испытывали на живой цели, в смысле изначально живой. Но впоследствии дружным голосованием постановили, что негоже портить семейный праздник, и вот уже несколько столетий проклятиями осыпали исключительно Чарли недолю, который, как ни крути, всего-навсего огородное пугало, а поскольку цель проклятий почти всегда рассудок и душа проклинаемого, возникли определенные трудности, ибо тыкву мало трогало даже, да что по тебя солома сгнила, да что по тебя морковка отвалилась. Так что очки начислялись за стиль и изобретательность. Испытания с Чарли Недолей были далеко не решающими, так как значительных очков они не приносили. Впрочем, однажды матушка-ветровоск все же умудрилась заставить тыква взорваться. До сих пор никто не сумел разгадать, как ей это удалось. Что бы там ни выходило по сумме баллов, под вечер всем станет ясно, которая из ведьм на самом деле победила. Да, можно взять приз «Самая остроконечная шляпа» или стать лучшей в выездке по мела. Но все это работа на публику. Главное – коронный номер. Он-то и определит победительницу. Кое-кто трудился ради этого все лето. Нянюшка вытянула последнюю, девятнадцатую очередь. В этот раз на испытание собралось немало ведьм. То тут, то там в толпе мелькали черные остроконечные шляпы. Слухи о том, что матушка-ветровоз в нынешних испытаниях участвовать не будет, мигом разлетелись по округе. Новости в оккультной среде распространяются быстро. Ведь им не нужно полагаться на земные средства передвижения. Обычные ведьмы уживаются друг с дружкой примерно как две кошки, которых засунули в тесный мешок. Однако на кошек ведьмы похожи не только этим. Иногда в урочное время и в урочном месте на нейтральной территории они встречаются для мирных переговоров. Вот и сейчас на поле испытаний вершился сложный медленный танец. Ведьмы прохаживались кругами, обмениваясь приветствиями, радостно встречали вновь прибывших. Ничего не подозревающему стороннему наблюдателю показалось бы, что он присутствует на встрече старых добрых подруг, и отчасти так оно и было. Но нянюшка искушенным оком подмечала, что ведьмы очень аккуратно выбирают позиции, взвешивают силы противника, награждают соперниц взглядами тщательно отрегулированной, пристальности и долготы. А когда ведьма, особенно малознакомая, чьих истинных сил пока еще никто не знал, оказывалась на огороженной веревками арене, остальные мигом находили предлог не спускать с нее глаз, и лучше всего украдкой. Они действительно напоминали кошек. Те тоже подолгу внимательно разглядывают друг друга, и когда доходит до драки, просто заверяют росписью печатью, Нечто давно решенное. Все это нянюшка знала. И еще она знала, что по преимуществу ведьмы добрые. По большому счету. Щедрые, к достойным. Недостойным обычно воздается с лихвой. Ласковые, с робкими и скромными. И в общем и целом искренне преданы своему ремеслу, которое приносит больше шишек, нежели почета и наград. Многие придерживающиеся традиции ведьмы Жили в леденцовых и пряничных домиках, хотя кое-кто из молодежи проводил опыты с разными сортами хрустящих хлебцев. И детей в печке никто давно уже не жарил, хотя некоторым оно пошло бы только на пользу. В основном ведь мы занимались своими обычными ведьмовскими делами, облегчали соседям пришествие в этот мир и отбытие в мир иной, а в промежутке пособляли им преодолевать те с виду непреодолимые препятствия, что порой ставят перед нами жизнь. Вообще, ведьмовство требует от человека особых качеств, особого слуха, ибо общаться с людьми приходится в обстоятельствах, располагающих откровенности. Всякое могут понарассказать, где закопаны деньги, кто на самом деле отец того или другого ребенка, и откуда опять взялся фингал под глазом, и особого языка, такого, который постоянно остается за зубами. Чужие тайны – это власть. Власть приносит уважение, а уважение нужно отрабатывать. И еще всякая ведьма очень четко знает, какое положение занимает в семье среди своих сестер. Хотя о каких сестрах может идти речь? ведьма- это сборище закоренелых единоличниц. А ведьмовская сходка – это не шабаш вовсе, а локальная, небольших масштабов война. В общем, каждая ведьма точно знала свое место – И эта негласная табель о рангах не имела никакого отношения к традиционному толкованию положения в обществе. Вслух ни о чем таком никогда не говорили. Но если умирала старая ведьма, товарки соседки обязательно сходились на ее похороны ради нескольких последних слов. И потом в гордом одиночестве отправлялись по домам, а в голове у каждой вертелась коротенькая мыслишка. Так... Теперь я переместилась вот сюда. За новенькими же ведьмами наблюдали чрезвычайно внимательно. «С добрым утречком, госпожа яг послышалось у нянюшки за спиной. «Надеюсь, ты в добром здравии?» «В добром, в добром!» «А твои дела как, госпожа Шимми?» — улыбнулась нянюшка, поворачиваясь. Картотека в ее голове сразу выдала справку. «Светия Шимми живет со старой мамашей рядом с Теннельсом. Нюхает табак, любит животных». «Как здоровье твоей матушки?» «Да схоронили ее в прошлом месяце госпожа Як». «Светия Шимми нравилась нянюшке Як, в основном потому, что виделись они крайне редко». «Идут годы, идут», — покачала головой нянюшка. «Но я все одно передам, что вы о ней справлялись. Ей будет приятно», — сказала Светия и стрельнула взглядом в сторону арены. «А что это за толстушка там? Тяжко ей верно живется с такими формами». «Агнесса нит!» «Но голос у нее в самый раз для проклятий. Услышишь такой, сразу поймешь, нездоровье тебе желают». «Ага, голосок девушки что надо достался?» вежливо откликнулась нянюшка. «Ну и мы с Эсмом Ветровозг кое-что присоветовали», добавила она. Голова Светии тут же повернулась в другую сторону. На дальнем краю поля у счастливого котла маячила одинокая розовая фигурка. В этом году данный аттракцион особой популярностью не пользовался. «А что она там делает?» Наклонившись, уголком рта прошептала Светия. «Понятия не имею», — пожала плечами нянюшка. «В последнее время матушка очень изменилась. Решила стать более дружелюбной». «Эсме? Дружелюбный?» «Эм, ну да», — подтвердила нянюшка. Вслух эта новость звучала еще хуже. Светия уставилась на нее, поспешно сотворила левой рукой ограждающий знак и заторопилась прочь.